Глава двадцать вторая. Я едва удержалась на ногах и не свалилась под тяжестью Мора. Он все же смог ухватиться за дверной косяк. Возможно, это и спасло нас от парного падения. Что случилось, господин Мор? Я попыталась взять его под локоть, помочь, но он не дал мне этого сделать. Все хорошо», — проговорил некромант хрипло и, пошатываясь, направился к лестнице. Однако на первой же ступеньке чуть не споткнулся, а когда я снова протянула к нему руку, оттолкнул ее, повторив Все хорошо, я в порядке». Кое-как он поднялся на второй этаж, и весь этот путь я следовала за ним с замиранием сердца. Мур еще смог дойти до своей комнаты и даже стянуть с себя мокрое пальто, бросив его на пол. А после силы, похоже, оставили его, и он, лишь поравнявшись с кроватью, рухнул на нее и замер. «Господин Мор, я подошла ближе, с тревогой потрогала за плечо, но он не ответил и даже не шелохнулся. И если бы не дыхание, медленное, тяжелое, я бы подумала о самом худшем». Я дотронулась до его лба. «Да он горит весь!» Сердце еще сильнее сжалось в тревоге. «Что же делать?» До прихода Матильды еще далеко, никого из врачей я здесь не знаю, а Мору, похоже, совсем худо. И нет, это совсем не тот случай, когда он просто замедлял процессы в организме, чтобы восстановиться. Так, Лера, отставить панику. Первым делом надо снять с него мокрую одежду и переодеть в сухое. Так его точно оставлять нельзя. Я не без труда перевернула некроманта на спину и принялась расстёгивать рубашку. «Где же вы были, господин Мор, что так промокли и умудрились простыть?» — шептала я, будто он мог меня слышать. От волнения и внутреннего напряжения пальцы дрожали и плохо слушались. Я думала, что некромантам простуда не страшна, а, оказывается, ничто человеческое вам не чуждо. Надеюсь, вы не убьете меня потом, когда узнаете, что я вас раздевала. — Да, придется это сделать почти полностью, извините. Но это лучше, если вы умрете от воспаления, правда? Себя-то вы навряд ли сможете воскресить. Отчего-то в носу защипало, а глаза налились слезами. Неужели я действительно боюсь, что с этим несносным некромантом может случиться что-то плохое? Да, боюсь. Я вдруг поняла это так отчетливо, что снова испугалась на этот раз своих мыслей и чувств. Но времени разбираться с ними не было, поэтому я решила подумать над этим позже, когда ситуация не будет столь критической. Наконец, мокрая рубашка полетела на пол, вскоре к ней присоединились брюки. Благо, белье оказалось сухим. Боюсь, мне бы не простили того, что я могла увидеть все до единого достоинства некроманта. Да и для меня самой на сегодня это было бы уже слишком. И без того моему глазу и моим рукам открылось слишком многое. Тяжелый, черт побери!» — пробормотала я, пытаясь перетянуть Мора повыше на постели и уложить на подушку. «И откуда такие мышцы?» — вроде в занятиях спортом замечен не был. Или он по ночам устраивает пробежки. Я вновь прикоснулась к его лбу, проверяя температуру. Горит по-прежнему. «Как же сбить жар?» «Лекарств с собой у меня не было. Совсем забыла о них, сбегая из своего мира. А жаль. Какой-нибудь...» Парацетамол оказался бы сейчас весьма кстати. Что еще может помочь? Я направилась в кухню. Никакие узы меня не сдерживали, видимо, из-за того, что Мор находился без сознания, поэтому я могла свободно передвигаться по дому. Ревизия ящиков особо ничего не дала. Даже травки, которые я нашла, не были мне знакомы. Зато в кладовке отыскалась бутылка некоего крепкого напитка. Во всяком случае, спиртом от него разила только так. Возможно, стоило бы обтереть им Мора. За неимением другого варианта пришлось действовать. Спальня мгновенно наполнилась алкогольными парами. Даже меня, кажется, слегка повело. Зато тело Мора перестало пылать, а сам он задышал спокойнее. После этого меня тоже слегка отпустило напряжение. Я могла ненадолго присесть передохнуть. За окном уже давно рассвело, дождь прекратился, но до прихода Матильды было еще далеко. Я же не могла сказать с уверенностью, что кризис у Мора миновал. И не ошиблась. Не прошло и часа, как он вновь стал точно печка. Опять обтирать его спиртом я побоялась. Оставалось сделать это просто мокрым полотенцем, чтобы хоть немного облегчить его состояние. Звонок видофона прозвучал в пустом доме так неожиданно, что я вздрогнула и чуть не выронила полотенце. Оставив его на лбу Мора, спустилась все же в гостиную. Это оказался барон Галье. «Доброго утра, Лея!» Выглядел он счастливым и цветущим, чего, видимо, нельзя было сказать обо мне, поскольку в следующую секунду я даже не успела поздороваться. Детектив спросил. «Что стряслось, Лея? На вас лица нет?» «Господин Мор заболел. У него жара, я не знаю, как помочь ему. И я рассказала все как на духу». «Я сейчас свяжусь с лекарем». Барон вмиг стал серьезным и собранным, Даже непривычно было видеть его таким. «Попрошу прийти как можно скорее, и сам тоже скоро буду. Ждите меня, Лея!» Спасибо. Я отключилась и протяжно вздохнула. Ну, хоть что-то сдвинулось с мертвой точки. Перед тем, как вернуться в спальню к мору, я забрала из прихожей брошенный им чемоданчик. Тот оказался открытый, лежал небрежно на боку, и когда я попыталась поднять его, из него выпал флакон того самого... Темного эфира, который с опаской продавал Мору профессор Готсбери, а следом и книга смерти. Книга, падая, раскрылась как раз на странице, исписанной карандашом, а еще бросился в глаза заголовок «Воскрешение. Метод Крейна, номер два». Читать дальше я не стала. Быстро сложила все обратно в чемоданчик и поспешила наверх. Мор метался по подушке и бредил, что-то шепча. Я оставила чемодан и кинулась к нему. «Тише, тише!» — тоже успокаивающе, — зашептала я и принялась вытирать ему испарину на лбу и висках. «Скоро придет доктор. Он поможет. Станет легче». «Прости», — внезапно различила я его тихие слова. «Прости». Я невольно замерла, прислушиваясь. «Перед кем он извиняется?» «Ну уж точно не передо мной. О ком вспоминает в горячечном бреду. Может, о Розе? Сердце укололо иголкой ревности. Будто для меня это важно. Нет, показалось. Отпустила. Никакой ревности, просто усталость. Дверной колокольчик взбодрил меня. Наконец-то кто-то пришел. Это был барон Галье с неким серьезным молодым господином в безупречно сидящем сером костюме. Это Льерт Филипп Арфен. Он лекарь. Представил мне его барон. «Очень приятно. Проходите». Я пропустила их в дом. «Где больной?» Лекарь стал еще серьёзней. «На второй этаж, пожалуйста». Я повела их к лестнице. «Как, Кристиан?» спросил меня Галье. «Опять начался жар. еще и бредить стал», ответила я со вздохом. «Шепчет что-то непонятное. Прощение просит у кого-то. Сюда, пожалуйста». Я открыла перед лекарем дверь спальни Мора. Вот он. Лекарь сразу прошел к кровати, поставил свой докторский саквояж на столик рядом, приподнял поочередно веки мора, осмотрел руки, плечи и грудь, прощупал пульс. Затем достал из саквояжа некие кристаллы и разложил их на некромантии, на лоб, в ямку между ключицами, в области сердца и солнечного сплетения. Крис использовал ту самую книгу. Пока лекарь совершал некие пасы ладонями над мором, тихо поинтересовался у меня Галье. Он взглядом показал на чемодан, который я в торопях оставила на кресле и откуда торчал уголок «Книги смерти». «Возможно», — я пожала плечами, «не могу сказать с уверенностью, я же не присутствовала там». «Но это ведь она? Та книга?» — детектив снова взглянул на чемодан. Я неопределенно кивнула. Вдруг Мор не хотел бы, чтобы об этом знали. Это не простуда. Между тем, с уверенностью изрек лекарь, собирая свои кристаллы. Это сильнейшее магическое истощение. Можно сравнить с обезвоживанием или перегревом. Либо он не рассчитал свои силы во время некоего ритуала, либо каким-то образом получил серьезную отдачу от иной энергии, скорее всего, некротического происхождения. «На него воздействовал другой некромант?» — озадачилась я. «Нет. Лекарь...» Чуть поморщился. Я говорю о потусторонней энергетике. Энергетике мертвых. Никакой магии от живого носителя, даже некроманта. Значит, все же проводил какой-то ритуал. Галье задумчиво почесал подбородок. Вероятнее всего, — подтвердил лекарь. И что теперь с ним будет? Как ему помочь? — обеспокоенно спросила я. Он поправится? Поправится, безусловно. Лекарь уже доставал из саквояжа Блокнот и ручку. Но сейчас для него важнее всего сон. Восстановление быстрее всего происходит именно во сне. Я выпишу два лекарства. Одно для стимулирования магических потоков, другое — снотворное. Будете давать их в течение пяти дней. В первые три дня желательно вообще не давать ему бодрствовать. Когда придет в себя, напоите, покормите, если захочет, и снова давайте ему снотворное. Запомните, сон — главное. Дальше смотрите по самочувствию. Можно постепенно снижать дозу снотворного до полного выздоровления. — Может, мне остаться? — спросил с затаённой надеждой барон, когда я провожала их с лекарем до двери. — Помогу, чем могу. — Спасибо, но не стоит утруждать себя, господин Галье. Я вежливо улыбнулась. Только барона в помощниках мне не хватало. Вот-вот придет Матильда, вдвоем мы точно справимся. — Ну, как хотите. Гальев вздохнул и все же отбыл вслед за лекарем. Вскоре действительно появилась Матильда. Попричитав и поохов, она сбегла к аптекарю за лекарствами, а после почти полностью отстранила меня от ухода за мором. «Иди, отдыхай», — сказала мне. И без того уже много хлопотала над ним. «Я теперь сама все сделаю». Но отдыхать, конечно же, не получалось. Как ни старалась отвлечься, все равно меня нет-нет и тянула в комнату к Мору. Проведать, как он. Малышка тоже была неважной компаньонкой, по-прежнему предпочитая играм, сон и лучше на моих руках. Мору пока легче не становилось. Жар, если и спадал, то ненадолго, и только после отвара, сделанного Матильдой, а вскоре температура вновь подскакивала. И мне в какой-то момент даже начало казаться, что врач, которого привел Голье, «Не особо и компетентен. Вдруг он такой же лекарь, как и барон-детектив?» Да и денег за прием не требовал. Согласился подождать, пока Мор поправится и расплатится с ним сам. Но мои подозрения развеяла Матильда, заверив, что Арфен — один из лучших лекарей столицы, хоть и такой молодой. Пришлось поверить на слово. Матильда очень извинялась, что не может остаться на ночь, но пообещала прийти завтра с утра пораньше. «Я справлюсь», — — пообещала я. — Не волнуйся. Если что, свяжусь с бароном Галье, и он снова приведет лекаря. Будем надеяться, этого не понадобится. Матильда повздыхала-повздыхала и отправилась домой. Я долго колебалась, стоит ли оставлять Мора ночью одного в комнате, но потом поняла, что мне будет спокойнее, если останусь вместе с ним. Вначале сидела рядом в кресле... Затем, чувствуя, что глаза начинают слепаться, решила прилечь на краешек кровати. Малышка тотчас удобно устроилась между нами на подушках. «Тебе повезло, что Мор не в состоянии увидеть тебя здесь», — шепотом сказала я ей, «иначе уже рвал бы и металл Я усмехнулась, представив это. А потом поймала себя на мысли, что уже скучаю по его ворчанию. «Уж лучше пусть ворчит и ёрничает, чем лежит вот такой бледный и измученный, будто при смерти». «Прости». Внезапно снова хрипло проговорил он и облизнул пересохшие губы. «Прости меня, Лив. Дыхание Мора участилось, и я, чтобы успокоить, накрыла его ладонь своей. «Прощаю». Это вырвалось у меня само собой, и в следующую секунду я испугалась, что могла сделать этим только хуже — Но мор вдруг притих, морщинка на его лбу расправилась, а на губах, мне показалось, промелькнула улыбка. Затем же он крепко сжал мою ладонь и задышал уже спокойней. Я же еще долго лежала, не шелохнувшись и не вынимая руки из горячей ладони некроманта, вглядывалась в его расслабленное лицо и думала о том, что же это за лиф, прощения которое ему так было необходимо. Странно, но это имя вызывало у меня лишь необъяснимую грусть.